Глава 25. Всякая природа и всякий вид мировой твари есть исключительно дело Божие. Иное дело вид, который извне придается какому-нибудь телесному веществу, как делают это гончары и ремесленники и такого рода художники, которые рисуют и лепят формы, подобные телам животных. Иное дело — тот, который имеет причины, действующие изнутри, по тайной и сокровенной воле природы, живой и разумной, которая из небытия творит не только естественные виды тел, но и сами души живых существ. Первый из вышеупомянутых видов может быть приписан всякому художнику. Второй же — только художнику-единственному, Богу, который создал мир ангелов, когда еще не было никакого мира и никаких ангелов. От какой божественной и, так сказать, производительной силы, не созданной, но могущей создавать, получили вид при создании мира округленность неба и округленность солнца? От той же божественной силы получили вид и округленность глаза, и округленность яблоки и прочие природные формы, которые мы видим во всех предметах, и которые даются не извне, а внутренней силой Творца, который сказал, «Не наполняю ли я небо и землю?» Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 24. Я не знаю, какое содействие оказали Творцу первоначально созданные ангелы при создании им прочих тварей, и поэтому не решаюсь приписать им то, что, быть может, выше их сил» и не считаю себя вправе отказывать в том, что для них возможно. Но творение и образование всех природ, от которого зависит то, что они во всех отношениях — суть природы, я приписываю хотя бы и при их содействии тому Богу, которому и сами они считают себя обязанными приносить благодарение за свое бытие. Таким образом, мы не только земледельцев не считаем творцами каких-либо плодов, так как читаем «Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий» Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 7 «Но и саму землю, хотя она и кажется плодородной матерью всего, выводя наружу всходящие семена и укрепляя коренья, ибо читаем» «Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 38. Таким же образом мы не считаем себя вправе и женщину считать создательницей своего плода, а называем создателем его того, кто сказал одному из рабов своих, «Прежде нежели я образовал тебя в чреве», «Я познал тебя». Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 5. И хотя душа беременной может как бы облекать плод в некоторые качества, подобно тому, как сделал Иаков посредством пестрых прутьев, чтобы рождался скот пестрого цвета, «Бытие», глава 30, стихи с 37 по 39. «Однако она не производит рождаемую природу», как не произвела и себя саму. Итак, какие бы телесные или растительные причины не имели места при рождении тварей, через действия ангелов ли, или людей, или каких-либо животных, какие бы желания или душевные движения матери не были в состоянии отпечатываться в чертах зародышей, Сами природы, которые являются с теми или иными свойствами и качествами породу своему, производит высочайший Бог, чье сокровенное могущество, проникая все своим неоскверняемым присутствием, дает бытие всему, что так или иначе имеет бытие. Ибо без его творчества оно не только не было бы таким или другим, но и не было бы вовсе. Поэтому если на основании того вида, который художник придает извне телесным предметам, мы говорим, что Рим или Александрия имели своими строителями не архитекторов и рабочих, а царей, по воле, решению и распоряжению которых они были построены, а именно первый Ромулом, а второй Александром, то тем более мы должны называть творцом природы одного только Бога которые не производит ничего из такого материала, которого сам не создает, и не имеет рабочих, помимо тех, которых сам же сотворил. И если он отнимет от вещей свою производительную силу, то их не будет так же, как не было их до их сотворения, но, говорю, до в смысле вечности, а не времени. Ибо кто другой мог быть творцом времен, кроме того, кто создал то, движением чего задается течение времени».